Глава восемнадцатая. «Так что Эйла сделала с родителями?» — спросил Тео. После отчета Кима настроение под дубами царило подавленное. Ким подробно пересказал друзьям все, что случилось ночью, и Бенни напряглась и насупилась, когда услышала, что Эйла говорила о ссорах родителей шансов и о том, что Мадир считает себя виноватой в случившемся. «Не знаю», — ответил Ким и пожал плечами. Утром они выглядели нормально. Все было в порядке. Мы позавтракали, они пошли на работу, а я в школу. «А ты что-нибудь узнала от Мадир?» — спросила Тамара у Бенни, которая пыталась сбежать по стволу ближайшего к ним дерева и ухватиться за нижнюю ветку. «И никогда ты так на дерево не залезешь!» «Это ты так думаешь!» Тяжело дыша, Бенни все-таки взбежала немного вверх по стволу, но тут же свалилась. «Мадир не хочет разговаривать». Она знает, что мне от нее нужно, поэтому ложится спать молча. Даже спокойной ночи мне не желает. «Может, попробовать ультрафиолетовую лампу?» — предложил Ким. Он тоже попробовал взбежать на дерево, как Бенни, но только оттолкнулся от него ногами и упал на землю. Лежа на траве, он широко раскинул руки и простонал. «Я хочу действовать!» «Нам пока не хватает информации», — сказал Тео. «На дерево так не залезть», — повторила Тамара. «Так на дерево не залезть и точка», — сказал Ким. «Ни у кого не получится». «А я видела, как парень делал так в одном фильме», — настаивала Бенни. Она попробовала еще раз и действительно сделала два или три шага вверх по стволу, но опять свалилась. «Наверное, это было другое дерево», — сказал Тео. «Да, наверное, кора должна быть волокнистой». Согласилась Бенни и плехнулся рядом с Кимом. «Так как насчет ультрафиолетовой лампы?» Ким, не вставая, смотрел в небо. «У твоей мамы в магазине сколько таких, а, Тома?» «У мамы аптека, а не магазин», — поправила его Тамара. «Мама говорит, что надо поправлять тех, кто называет ее магазином. Мама фармацевт, а не продавец». «Ладно. Сколько таких ламп у вас в аптеке?» — спросил Ким. «Мне кажется, на складе за домом их около пяти». «Они работают от розетки?» — уточнил Тео. «Или от батареек?» «От розетки», — ответила Тамара. «Такие довольно сложно внедрить», — сказал Тео. «Его папа и мама служили в армии, поэтому он часто употреблял такие слова, как «внедрить». «В смысле использовать?» — вставила Бенни. «Надо пригласить Эйлу и Астер в такое место, где мы все подготовим заранее», — сказал Ким, И даже сел, так он заинтересовался этой идеей. «Например, к вам в гараж, Бенни. Если там будет в каждом углу по лампе, то, может быть, Астер не сумеет ударить нас током всех сразу». «Это очень большое «может быть», — возразил Тео. «Насколько нам известно, Астер может управлять электричеством, поэтому лампы могут и не загореться. И, как я уже сказал, мы не знаем, как на нее влияет солнечный свет». «Нужно же нам с чего-нибудь начать», — сказал Ким. Тео сделал вид, будто прокашливается. «Что?» — спросила Тамара. «У тебя есть идея?» «Самое слабое место — это Эйла», — сказал Тео. Эти слова были встречены молчанием. «Что ты имеешь в виду?» — спросил наконец Ким. «Если Эйла контролирует то, что делает Астер, то кто-то может контролировать Эйлу, пока та контролирует Астер», — сделал вывод Тео и, довольный собой, добавил. «Это же логично». «И что ты предлагаешь?» спросил Ким. «Я ничего не предлагаю. Я просто указываю на...» «Мы можем похитить Эйлу», сказала Бенни. «Спрятать ее на горе. Знаете, в той хижине развалюхи. «Мы не будем похищать Эйлу», отрезал Ким. «Она моя сестра забыла, которая вступила в сговор со сверхъестественным существом», возразил Тео. «В целом дружелюбным», тихо добавила Тамара. Похищение Эллы будет пустой тратой времени», — продолжил Ким. «Она просто откажется делать то, что мы ей скажем, и все. А еще я думаю, что она может общаться с Астер телепатически. Она мысленно сообщит ей, где находится, а ночью прикатится шар и убьет нас всех током». «А что, если...» «Может...» «Нет, это не годится», — сказал Тео. «Что?» — спросила Бенни. «Ничего», — затормозил Тео. Я, кажется, увлекся. Как будто это игра, а не реальная жизнь. «Так что же?» — нетерпеливо повторил Бенни. «Но я тут подумал...» «Это неправильно, я знаю, просто я подумал, если бы мы могли убить Эйлу...» «Что?» — скинулся Ким. «Нет!» «Да я ничего такого не предлагаю!» — пошел на попятный Тео. «И вообще, кто знает, может, от этого станет еще хуже...» В смысле, Эйла и правду удерживает Астер от того, что та действительно хочет сделать. Никаких убийств, никаких похищений, ничего такого даже не обсуждается, сказал Ким. Еще идеи? спросила Бенни. Все молчали. Тогда совещание окончено, объявил Тео. Ким продолжает наблюдать. Мы продолжаем думать. Может, пусть Тамара все-таки возьмет лампы, так, на всякий случай. Задумчиво предложил Ким. Тамара покачала головой. «Я не могу взять их заранее без разумной причины. Мама заметит, если мы одолжим их дольше, чем на день. А еще с ними надо обращаться осторожно, чтобы не разбить их, и коробки должны остаться целыми». «А вдруг на карту поставлено будущее всего мира?» спросил Тео. «Ну, пока это не так», — сказала Тамара и, поколебавшись, добавила. «Кстати, я спросила Эйлу, Может ли она исправить мне зрение? Что? воскликнул Ким. Она сказала, что пока не может делать глаза, оправдывалась Тамара. Это слишком сложно. Сейчас у нее получается только то, что она называет убеждением. Контроль мыслей, перебил Ким. Я только повторяю, что она сказала. Убеждение. А еще кости, суставы и так далее, как у миссис Беннисон. Тебе лучше не приходить. «На сторону врага, Тома», — посоветовал Тео. «А они враги?» — спросила Тамара. «Я не против того, чтобы иметь чрезвычайный план, Тео, но, по-моему, нам лучше ничего не делать, пока у нас нет действительно веской причины». «Контроля сознания моих родителей недостаточно?» — спросил Ким. «Смотри, а что она заставила их делать?» — сказала Тамара. «Да, мне прямо не терпится узнать», — оживилась Бенни. «Это ведь...» «Может быть, что угодно». А, «Извини, Ким, я знаю, что это плохо, но...» «Да, я понял», — устало сказал Ким. «А как твои родители?» «Странно», — буркнула Бенни, а задача нахмурилась. «В смысле, они теперь не ссорятся. Зато хотят знать, что я делаю в школе. Вчера вечером они оба помогли мат с домашним заданием и мне тоже хотели помочь». Она замолчала, нахмурившись еще больше, и сменила тему. «Эй, а может, Астер уговорила твоих родителей давать тебе меньше работы? Тогда тебе не придется больше колоть кирпичи». «У меня нет проблем с кирпичами», — сказал Ким. «Главное, чтобы с родителями ничего не случилось». «Как же тяжело находиться в неведении. Хочется поскорее узнать, что с ними сделала Ластер и Эйла». Развенел звонок. Большая перемена закончилась, Ким умолк, и все четверо отправились обратно. Сначала они шли шагом, потом побежала Бенни, Тео кинулся ее догонять, и скоро они уже неслись по школьному полю, забыв обо всем, отдавшись радости бега.